Константинопольский зверинец. Послушайте, простодушный, обратился ко мне приятель. Хотите посмотреть зверинец? А разве в Константинополе есть? Есть. С удовольствием. Я обожаю зверей. Ну, это надо делать с разбором, наставительно процедил сквозь зубы приятель. Так, пойдём. Сейчас как раз час их кормления. Конечно, я простодушный, но не до такой же степени, чтобы не отличить простой обыкновенный зверинец от простого ресторана. А место, куда привёл меня приятель, как раз и было припошлейшим рестораном, в котором есть ли и были звери, то на тарелках, и в самом неузнаваемом виде. "Что же вы меня дурачите?" строго спросил я. Он усмехнулся, восы. "Не сердитесь, простодушный" Уверяю вас, это самый настоящий константинопольский зверинец. В крайнем случае, паноптикум. Что ни фигура, то редкая зоологическая разновидность. Ну что, например, интересного в том рыженьком с фиолетовым галстуком? В нем-то? Да это, если правду сказать, единственный человек в мире, который ухитрился сам себя за волосы над землей приподнять. Но ведь сейчас он не в этом приподнятом состоянии. Нет, опустился порядочно. Но вообще, знаете ли, что этот человек ухитрился 3 года пробыть в инопленных у русских. Нет ничего удивительного. Немец, русский, но воевал-то в рядах немцев, в русских рядах. Да. Тогда это действительно что-то странное. Русский ощутился в русском плену? Может, врёт? Нет, эту историю я знаю досконально. Видите ли, Попал он в качестве русского солдата на передовые позиции. Ну, сами понимаете, холодно, иногда голодно, а вообще страшно: стрельба, атаки, прочие жуткие вещи. А тут однажды выслали его часовым в сторожевое охранение, и когда остался парень в глухую ночь у один, когда между ним и австрийцами не было никакой преграды, такая жуть взяла его, что он чуть не взвыл от страха. так испугался, что бросил ружьё и побежал куда глаза глядят. И вдруг трах, наткнулся на что-то. Смотрит, убитый австриец, совсем холодный. Почесал наш воин свой промёрзлый затылок, раздел австриеца, надел всё это на себя, захватил ружьё и твёрдыми шагами пошёл обратно, прямо в штаб соседнего полка. Набежали наши, схватили, привели: "Ты кто?" "Славенин, не желаю воевать, желаю в плен" «Я люблю русских». «Ну, молодец». Угостили водкой, отослали в тыл, а потом и отправили в Сибирь, в лагерь военнопленных. Три года прожил, как у Христа, за пазухой. «Хм, да, любопытный зверь. А это кто?» «Этот? Тоже штучка. Помните крымскую эвакуацию? Легко было тогда списаться на берег? То-то оно. И рекомендацию требовали, и поручительство, и отзыв о поведении. А он сделал проще». Потстёрёг, когда французская комиссия на параход приехала, да и запутался между французами в качестве переводчика. Суетился, переводил больше всех, совсем подкупил французов. Те и спрашивают: "А вы тут что делаете?" А я говорит: "С вами приехал с берега, родственника хочу взять". "А вы сами кто такой?" "Помилыть, у меня тут свой завод, я его туда инженером пристрою на 1000 лир в месяц. Он замечательный человек, идеальная личность. Я его хочу на всю жизнь обеспечить. Вот и паспорт его, поставьте штампильчик. Да и подсунул свой паспорт. Ани видит такое солидное лицо, ручается: "Поставили". "Да", задумчиво заметил я. Вот это я называю самодеятельностью. Сам себя расхвалил, сам себя взял на поруки и сам же себя списал на берег. Ваш зверинец начинает меня заинтересовывать. Что это, например, за редкая чёрная птица? О нём два слова, буквально два. Я даже не скажу их, а только покажу его визитную карточку. Приятель бесцеремонно подошёл к жгучему брюнету, пёстро одетому, попросил визитную карточку и, улыбаясь уголком рта, вернулся ко мне. "Глядите, характеристика всего в два слова. Христофор Христалидис, комиссионер удовольствий". Я даже присвистнул. "Да разве есть такая профессия?" Очевидно, Ну какое же удовольствие может доставить мне этот комиссионер удовольствий? Скажем, для меня лучшее удовольствие, когда я лягу в постель, почитать рассказы Андреева или Куприна. Что же он будет сидеть около меня и читать? Приятель рассмеялся. Поистине вы с честью носите свою кличку простодушного. Нет, Христа, комиссионер совсем не таких буколических удовольствий. Дайте ваше ухо. Ну раз ухо, тогда я понимаю и без уха. Хорошая птица, и лицо этакое, выразительное, и клюв на месте. А вон у того господина, наоборот, очень приличный вид. Еще бы, импресарио Шаляпина. А-а-а, возил Шаляпина? Нет, не возил. Но вы же говорите «импресарио». Видите ли, он устраивал во всех городах концерты Шаляпина, но ему всегда не хватало одной маленькой подробности – самого Шаляпина. Однако это ведь очень густо пахнет тюрьмой. Помилуйте, за что же? У него всё это было без уголовщины. Скажем, приезжает он в Кременчук, выпускает афиши: концерт ФИ Шаляпина. Публика валом валит в кассу. Однако там уже аншлаг, все билеты проданы, все в отчаянии. Но тут выходит этот ки благодетель, он же самый, и шепчет на ухо тому, другому, третьему Есть у меня 10 рублёвые билетики, да только меньше 15 никак не могу продать. Голубчик, продайте. Продаёт. А когда все билеты проданы из-под полы за полутурную цену, новый анонс. Ввиду болезни Шаляпина концерт отменяется. Деньги за билеты можно получить обратно в кассе. И честно возвращает: на билете 10 получит 10, на билете 20 получит 20. До копеечки со всеми расплачивается. Чёрт его знает, Опасливо покосился я на импресарио. «Мы тут сидим, разговариваем, как ни в чем не бывало, а ведь они все не в клетках, на свободе». И как будто в подтверждении моих слов на меня сзади накинулся один зверь, щелкая зубами и сверкая глазами. «А-а-а!» — кричал он. «Кого я вижу? Сколько лет, сколько зим! Я ведь вас по Питеру еще знаю. Говорят, недурно устроились». «Случайно есть замечательно выгодное для вас дело?» «Если замечательно выгодное, — серьезно сказал я, — то заранее иду на него». «Вот и прекрасно. Видите ли, у меня в Орле есть дом. Так как там большевики, а мне нужные деньжата, то я бы вам его дешево продал. За три тысячи лир. Даже за полторы. Я вам и адрес дам. Дайте пока пятьсот». «Согласен», — весело вскричал я, — «дом беру». Тем более, что у меня около Орла есть именница, на которой я не прочь поменять дом. Ваш дом стоит три тысячи, и мое именница три двести. Доплатите мне двести лир и забирайте все именница. Там и адреса не нужно, всякий дурак знает. Спросите о Верченковку. Коровы есть, павлины. Но он не слушал, шептал уже что-то за другим столиком. Мой приятель смеялся. «Ничего», — говорил он, — «это не страшно». Иногда даже можно просунуть руку сквозь прутья клетки и пощекотать их за ухом.